«Вот так мы судим и рядим, без устали одолевая словами расплывающуюся действительность, а светоносные мгновения молчания говорят больше, чем слова. Мы бдительные, мы информированные, нашему времени не обвести нас вокруг пальца. Целый мир в том, что мы говорим, и весь освещен тем, о чем умалчиваем. Мыслим мы трезво и здраво, здравомыслие — наша страсть». Так откуда же тогда смутная печаль после разговоров? Полуночная немота в доме, оставшемся наедине с собой. Только ли из-за перспективы мыть посуду? Вряд ли. В нескольких кабельтовых отсюда наших друзей, остановившихся на красный свет, сковала та же самая немота, которая настигает едущие из гостей супружеские пары, едва только развеется хмель здравомыслия. Немота похожа на горечь во рту после сильного опьянения, отход анестезии, медленное возвращение сознания, Мы становимся сами собой и со смутным недовольством не узнаем себя в том, что мы говорили. В наших собственных словах нас не было. все остальное было, наши доводы были верными, и в этом смысле мы были правы, но там не было нас. Никакого сомнения, Еще один вечер угроблен наркозом здравомыслия. Вот оно как. Думаешь, что возвращаешься к себе, а возвращаешься в себя». «Все, что мы только что говорили за столом, и близко не лежало с тем, что говорилось внутри нас. Мы говорили, что нужно читать, а сами были с ним, там, наверху, в комнате, где он заперся и не читает. Перечисляли причины, почему в наше время дети не читают, а сами искали способ пробиться сквозь стену книгу, отгородившую нас от него. Мы говорили о книге, а думали только о нем». О нём, чьё появление за обедом не принесло нам облегчения, ввалился в столовую в последнюю секунду. не здрасте, не извините. Плюхнулся на стул всей тяжестью переходного возраста. Не потрудился принять хоть какое-то участие в беседе и вскочил из-за стола, не дождавшись десерта. Извините, мне надо читать. Утраченная близость. Вот так лежишь, и не можешь уснуть, и думаешь, вспоминаешь. Ведь этот вечерний ритуал чтения, когда он был маленьким, был сродни молитве. Каждый вечер в один и тот же час после дневной кутерьмы наступало затишье, непременная встреча, вопреки любым обстоятельствам, миг сосредоточенного молчания перед первым словом рассказа. Голос, наконец-то наш, настоящий, литургия эпизодов. Да, вечернее чтение выполняло самое прекрасное предназначение молитвы, Самое бескорыстное, наименее отвлеченное, чисто человеческое, оно освобождало от обид. Мы не каялись в грехах, не пытались обеспечить себе толику вечности, мы вместе причащались словом, получали отпущение и возвращались в единственный рай, который чего-то стоит. Близость. Близость. Сами того не подозревая, мы открывали для себя едва ли не главное назначение сказки, и даже шире. Назначение искусства. устанавливать перемирие в битве жизни. Любовь выходила из этого обряда обновлённой. Всё это давалось даром. Даром. Именно так он и чувствовал. Подарок. Минута вне всех минут. Вопреки всему. Вечерняя сказка освобождала его от груза дня. Отдать швартовы! И он отплывал с попутным ветром, ощущая несказанную легкость, а ветром был наш голос. За путешествие с него не брали ни гроша, ничего не требовали взамен. Не было оно и наградой. Ах, эти награды! Как приходилось стараться, чтобы стать достойным награды! В той стране все было даром. Дар — единственная валюта искусства. «Так что же все-таки произошло? Куда девалась наша близость, и откуда взялся он теперешний, уткнувшийся в книгу-стену, в то время как мы пытаемся его понять, то есть успокоить себя, обвиняя наш век и телевизор, который мы, быть может, забыли выключить? Что же, всему виной телевизор? Слишком визуальный двадцатый век, слишком описательный 19-й девятнадцатый». А почему тогда заодно и не слишком рационалистический 18-й, слишком классицистический 17-й, слишком возрожденческий шестнадцатый, слишком русский Пушкин, слишком мертвый Софокл? Как будто для разрыва отношений между человеком и книгой нужны века. Достаточно нескольких лет, нескольких недель, минутного недоразумения». В те времена, когда мы, сидя в ногах его кроватки, рассказывали, какое платье было у красной шапочки и перечисляли подробнейшим образом содержимое ее корзинки, не оставляя без внимания и дремучий лес, и уши бабушки, вдруг ставшие такими мохнатыми, и дёрни за веревочку дверь откроется. Что-то я не помню, чтобы описания оказались ему слишком длинными. И прошли с тех пор не века. Просто текущие моменты, называемые жизнью. Мы сами превратили их в вечность, начав руководствоваться незыблемым принципом. Надо читать!